Глава 10. Проходит почти неделя, прежде чем я снова покидаю дом. И когда это происходит, я более чем осознаю, что мое тело трясется, по мере того, как мы медленно едем, минуя большие вечерние пробки в сторону Найтсбридж-отеля. Я пристально смотрю в окно и игнорирую вибрирующий у меня на коленях телефон. «Ты не собираешься ответить?» – спрашивает Марк, отрывая взгляд от дороги, чтобы посмотреть на меня. «Нет. Это может быть важно?» Я игнорирую и марка, и звонящий телефон, и продолжаю смотреть в окно. Я узнаю номер. Это глава комитета, устраивающего бал. Тот же человек, который звонил мне три дня назад, чтобы сообщить, что благотворительные сборы с бала в этом году отойдут Ирландской ассоциации инвалидов-колясочников. Она вежливо предложила мне стать приглашенным докладчиком на вечере. Полагаю, она решила, что будет политкорректно, чисто символически, вытащить коллегу на сцену. Я отказалась, разумеется, уверенная, что меня воспримут скорее как музейный экспонат, нежели как оратора. Марк был в ярости. Он умолял меня поучаствовать, но я категорически отказалась. Он сказал, что нуждается в публичности, потому что это будет очень хорошо для его бизнеса. Если бы люди знали, как тяжело идут дела у нас дома, они бы покупали вещи для ремонта в строительном магазине Марка вместо сетевого отдела ниже по улице». Я потратила почти три часа на подготовку к балу, но сейчас, придирчиво осматривая каждый миллиметр своего лица в плохо освещенном зеркальце на козырьке от солнца, я чувствую себя столь же неуверенно, как если бы вышла из дома в пижаме. Я более критична к своей внешности, чем обычно, и знаю, что это отражает мой ужас перед этим вечером. Я пристально смотрю на линии складки, которые время терпеливо вышло на моей коже. Каждая тонкая морщинка… Напоминание о многих годах счастья, которые привели меня к этому странному периоду в жизни. Никакого консилера не хватит, чтобы спрятать мешки под глазами из-за беспокойных ночей, заполненных снами. Я сосредоточилась на том, чтобы нанести тягучую черную тушь на и без того густо накрашенные ресницы, в надежде, что смоки айс отвлечет внимание от темных кругов под глазами. Я знаю, что моя склонность к излишнему анализу действует марку на нервы. Слышно, как он сжимает челюсти. Он не может пилить меня за то, что я придираюсь к себе, потому что мы не разговариваем. Мы не разговаривали всю неделю. Я все еще злюсь на него из-за того допроса в кабинете доктора Хэммонда, а он отказывается извиняться. Он все еще твердо верит росказням Николь. Меня предали. Мне больно. А его это как будто не волнует. Я продемонстрировала невиданную сдержанность и даже не спрашивала его, как Патрисия справляется с детьми. Я несколько раз звонила ей домой, чтобы самой спросить, но каждый раз отвечала Николь, так что я просто вешала трубку. Все парковочные места для инвалидов, расположенные рядом со входом в отель, заняты, так что мы кружим по парковке по меньшей мере 10 минут, прежде чем находим свободное место, наиболее удаленное от главного входа. «Только этого не хватало», – говорит Марк, глядя на проливную дождь в лобовое стекло. «Я чуть было не отвечаю, но вовремя спохватываюсь». Я категорически отказываю сдаваться первой. Марк должен приползти ко мне, моля о прощении. И даже в этом случае мне будет нелегко удовлетворить его просьбу. Несколько мгновений мы сидим в гнетущей тишине. Но решив, что дождь не собирается прекращаться, Марк быстро выпрыгивает из машины. В боковое зеркало я наблюдаю за тем, как он прокладывает себе путь к багажнику, где копается в попытках найти зонт-трость. Ему с трудом удается удерживать зонт, одновременно пытаясь вынуть мою тяжелую коляску. Попытки раскрыть кресло оборачиваются полной катастрофой, и я чувствую укол совести. Адам случайно паркуется недалеко от нас и, заметив, что у Марка проблемы, спешит на выручку. Сгорая от стыда, я быстро тянусь за мобильным. Мне отчаянно хочется отвлечься от драмы, развернувшейся позади машины. Я смотрю на экран и замечаю пять пропущенных звонков от Эйвы, четыре текстовых сообщения и одно голосовое. Во всех сообщениях написано одно и то же. Позвони мне, как только сможешь. Я как раз собираюсь нажать на кнопку вызова, когда Марк открывает дверь авто. «Давай», – командует он. Я на автомате обхватываю руками его шею и жду, чтобы он вытащил меня из машины. Я научилась группироваться так, чтобы меня легче было нести. Марк все больше и больше привыкает меня поднимать, и я вижу, как у него на руках начинают появляться твердые бицепсы. Из-за машины, оказываясь в поле зрения, выходит Адам и машет мне. Я машу в ответ. Хотя он идёт рядом с нами совсем недолго, но атмосфера уже становится для него слишком некомфортной. «Ой, я оставил билет в машине. Сбегаю за ним», — говорит он. «Вы идите вперёд. Увидимся внутри». «Он лжёт», — говорю я. «Зачем ему лгать?» — огрызается Марк. «За тем, что он не тупой. Очевидно, что ты в ссоре со мной». Я не в ссоре с тобой, Лаура. Я просто не понимаю тебя, и проще промолчать, чем рисковать, что ты взорвешься, если тебе не понравится что-то, что я сказал. Это снова насчет Николь? Я уже сказала тебе, что злилась из-за того, что ты принял ее сторону. Как, по-твоему, я должна себя чувствовать? Можешь, пожалуйста, говорить потише? Не обязательно об этом знать всему району. Нет, не могу, бросаю вызов я. Сам говори потише. И тут же понимаю, как глупо это звучит. Марк шепчет но меня это совсем не волнует. Я готова полоскать все наше грязное белье на людях. Я продолжаю негодовать в надежде вывести Марка из себя, но с треском проваливаюсь. Напротив, мне удается лишь заставить его снова замолчать. Его сдержанное поведение раздражает почти так же сильно, как то, что он поверил словам Николь, а не моим. К счастью, отель для инвалидов оборудован. Длинный пандус у входной двери огибает главную лестницу, выполненную из гранита. Однако, оказавшись внутри, я понимаю, что остаток вечера мне все время придется преодолевать конфуз. Туалеты расположены в конце длинного и очень узкого коридора, а стойка регистрации на платформе, которые ведут несколько низеньких, покрытых ковром ступеней. Марк чувствует мой дискомфорт и беспомощность, и я с облегчением вижу, что в его глазах читается сострадание. «Я зарегистрирую нас», – произносит он обыденным тоном. «Почему бы тебе пока не осмотреться?» Это хорошая идея, и в обычной ситуации я была бы рада, если бы он взял на себя хлопоты по въезду. Но тот факт, что я не могу добраться до стойки регистрации, даже если захочу, усиливает мой стресс. Меня не злит и не расстраивает отель. Это бесполезная трата энергии. Я злюсь на себя. Почему мой глупый мозг не может вспомнить, как заставить ноги шевелиться? Вдруг из ниоткуда появляется Эйва и заключает меня в свои сильные медвежьи объятия. «Лаура!» «Я так рада, что нашла тебя. Ты получила мои сообщения?» «Да, все 300 шучу я. «Что-то случилось?» «Нет, не случилось. Но...» э, «У меня такое чувство, что ты будешь не слишком довольна, когда...» Эйва замолкает на полусловие, когда замечает, что ко мне подходит Марк. «Ты зарезервировал номер?» — спрашиваю я, совершенно забывая, что не разговариваю с ним. «Урвал последний», — отвечает он с улыбкой. В его голосе слышится воодушевление, и я искренне рада, что мысль о том, чтобы провести ночь в отеле только вдвоем, способна вызвать у него такую реакцию. «Может, пора пойти на мировую?» Я улыбаюсь в ответ, и Марк наклоняется, чтобы нежно поцеловать меня в лоб. Я глубоко вздыхаю от облегчения, что мы положили конец нашей вражде. Мне так чужды ссоры с Марком, я и понятия не имела, что это так выматывает. «Прости, Эйва, что ты говорила?» – наконец спрашиваю я. Эйва потирает рукой лоб, как будто она тайный шпион, которому едва удалось избежать похищения и пыток с целью выведать информацию. Ничего, это неважно. важно. Звон крошечного антикварного обеденного колокольчика приглашает нас в банкетный зал. Я умираю от стыда, когда мы оказываемся у узкого входа. Марк прокладывает путь, и я, повесив голову, ожидаю конфуза, который за этим последует. Эйви придется бегать в поисках служащего, который нехотя поможет протолкнуть мою киберзадницу в дверной проем. Я чувствую, как волосы на задней части шеи встают дыбом, когда я собираюсь с духом. Марк тихонько открывает вторую створку двойных дверей и с легкостью проталкивает мою коляску внутрь. Он даже слегка насвистывает какую-то мелодию для достижения оптимального драматического эффекта. Оказавшись внутри, я стараюсь сидеть как можно более прямо и оглядываюсь вокруг. Мне удалось добраться до банкетного зала с минимальным дискомфортом. Я действительно нахожусь на публике, среди людей, и никто не пялится на меня и не отпускает ремарки. Я всего лишь еще один человек среди толпы, готовой насладиться вечером, с хорошей едой и в хорошей компании. Весь ужин я смеюсь, и, несмотря на все свои сомнения, обнаруживаю, что действительно получаю удовольствие от вечера. Меня время от времени клонит в сон но мне удается бороться со слабостью, даже несмотря на то, что Марк это замечает. Он предлагает отвести меня наверх так часто, что я сбиваюсь со счета. Ты от меня так просто не отделаешься, снова и снова отшучиваюсь я. Он смеется, но я знаю, что через 15 минут он снова предложит мне пойти прилечь. Я наслаждаюсь таким знакомым вниманием со стороны Марка и вспоминаю, каково это – быть обычной влюбленной парой. Парой без тяжести всего мира на плечах. Я с облегчением замечаю, что к нашему столику подходит официантка с кофе. Вино явно ударило мне в голову. Комната кружится, и я вполне уверена, что у меня заплетается язык. Я выпила всего бокал и даже не притронулась ко второму, но уверена, что мне уже хватит. «Боже, Лаура, на кого ты похожа?» «Если бы бармен сейчас испортил воздух, тебя бы унесло от одного выхлопа», – дразни Эйва. «Знаю, знаю», – признаю я. «Это такой позор?» Обычно я не так быстро напиваюсь. «Слабачка?» – шутит Адам. «Впервые за весь вечер он заговаривает со мной. Собственно, впервые за весь вечер он заговаривает вообще с кем-то». Большую часть мероприятия он провел, облокотившись о барную стойку и болтая с симпатичной барменшей. Он пропустил половину ужина. Эйва инстинктивно защищает поведение Адама. «Он сегодня плотно пообедал», – шепчет она. «Он просто не голоден». «А, понятно», – говорю я стараясь не замечать, как сильно его невежливое и грубое поведение расстраивает ее. Музыкальная группа рассаживается, пока все наслаждаются чаем и кофе. Я обращаю внимание Эйвы на девушку, сидящую к нам спиной в нескольких столиках от нас. На ней такое же до ужаса дорогое зеленое платье, в котором Эйва была в прошлом году. Я отчетливо помню его, потому что после прошлогоднего бала неделями говорила о нем и заставила Марка пообещать, что если когда-либо попаду на распродажу, то обязательно смогу купить себе такое. Разумеется, он пропустил это мимо ушей, а через какое-то время я совершенно позабыла об этом. «Лаура», — говорит Эйва, — придвигая меня ближе к себе, — «Ладно, только не психуй, но тебе не знакома девушка в зеленом платье?» «Не особо, а должна?» Я задаюсь вопросом, неужели это кто-то из школы, и да до и вы дошли слухи, что ее бывший парень умер от жуткого недолеченного герпеса или чего-то подобного. «Это Николь», – заявляет Эйва, как ни в чем не бывало. «Что?» – визжу я так пронзительно, что, возможно, сбиваю холокатор какого-то бедного кита. «Спасибо, что не психанула», – ворчит Эйва. «Черт побери, Лаура». «Прости, ты застала меня врасплох. Какого черта она здесь делает?» «Должно быть, наслаждается вечером, как и мы!» «Наслаждались, издаю стон я!» «Ой, брось, Лаура, не позволяй испортить нам вечер! Разве мало того, что мы и так взяли с собой ребенка?» Она указывает на Адама, который практически пускает слюни на барную стойку. «Просто не обращай на нее внимания, хорошо?» «Хорошо, соглашаюсь я». Эйва уходит, возможно, чтобы раздобыть лосо, с помощью которого сможет оттащить Адама обратно за стол. Несмотря на мое обещание Эйве, Я начинаю бурлить от гнева, и чем больше я пытаюсь подавить в себе это чувство, тем сильнее раздражаюсь. «Марк», – говорю я, мягко похлопывая его по плечу. Он не отвечает, он общается с парой, сидящей рядом с ним, и не слышит меня. «Марк», – повторяю я, – и снова никакого ответа. Впадая в паранойю от того, что он меня игнорирует, я, наконец, гневно выкрикиваю его имя. Но, разумеется, музыкантам нужно было сделать паузу именно в этот момент, чтобы мои слова громко раздались в воздухе и люди за соседними столиками обернулись на меня. «О, Боже, Лаура!» – говорит Марк, поворачиваясь ко мне. «Что?» «Николь здесь», – произношу я с запинкой. «Хорошо», – равнодушно отвечает Марк, и снова отворачивается, чтобы продолжить прерванный разговор. Я тяну его за рукав пиджака. «Не пытайся притвориться, что ты не знал». «Я вовсе не притворяюсь». «Значит, ты знал?» «Да, знал». Почему ты не сказал ей, что она не может прийти? Бал – это наша фишка. Моя, твоя, Адама и Эйвы, запинаясь, произношу я. Чувствую неукротимую пульсацию гнева в висках. Это больше не так, Лаура. Ну это-то точно, фыркаю я. Тебя больше заботит эта стерва, чем собственная жена. Меня заботит только то, что нужно убедиться, что Николь есть где переночевать. Я бы не посмел предложить тебе, чтобы она переночевала с нами. Мы заняли последний номер, помнишь? И где же она тогда переночует? Моя мать предложила заехать за ней, так что она останется у нее. Что я мог сказать? Никогда не слышала слове «нет», – огрызаюсь я. Ты сама себя слышишь? Я не могу указывать Николь, куда ей ходить, а куда нет. Марк явно начинает злиться. На это указывает маленькая, быстро пульсирующая венка на его шее. «Но почему ты мне не сказал?» – спрашиваю я, не зная, то ли заплакать, то ли закричать. Потому что я знал, что ты так отреагируешь. И если честно, моя голова больше не выдержит всего этого дерьма».